Новая шубейка. Жил заяц, не тужил. Весной родился, лето проскакал, а в осени беда случилась. Начала его серая шубка к локами лезть. Пригорюнился заяц, опечалился. Может, у меня хворь какая? Коль и так дальше пойдет, глядишь, к зиме и помру. Как зайцу себя жалко стало, хоть плачь, скачет по лесу, не весел. На встречу ему ёжик. Ий, косой, ты чего нос повесел? Померять собрался, вздохнул заяц. Шерсть а уж клоками вылезает. Видать недолго мне осталось. Расхаготался ёжик, аж клубком свернулся, по земле покатился. Ий ты, брат голубой, ты ж леняешь, шубейку зимнюю надеваешь. Так в лесу многие делают. Приободрился заяц и ты тоже? спрашивает. Нет, мне ни к чему. Мне зимой гулять на дом на стенету. Я припасов надо таскаю. Да и на боковую. Весна наступит, солнышко пригреет, тогда и выду. Всю зиму в норе просидеть? Это не по мне! воскликнул заяц и поскакал дальше. Встретил медведя. Да, думает, у Мишки про швейку спрошу. Михал Потапыч, вот ты большой такой, видать знаешь много. Скажи на милость, правда ли, что многие звери к зиме шубы меняют? Медведь посмотрел на зайца, засмеялся, с бака схватился. Ну, ты и не смешил. Кому ж как не тебе об этом знать? Ты косой первый модник и есть. Уж кто, кто, а ты-то непременно новую шубу наденешь. Тут заяц окончательно духом воспрянул и любопытствует. А ты и свою шубу меняешь? О чём мне её менять? Что я, девка, на выдыне? усмехнулся медведь. Мне и эта шуба в самый раз. К земле лишь поддавлю её чуток, чтоб погуще была. Мне зимой щеголять не досуг. Я в берлогу и спать до весны. Ни уж ты сидим и проспишь. Скукота, воскликнул заяц, прыгнув в кусты, и болтаков. С того дня стал заяц своей шубке присматриваться и впрям глядит, а у него новая шерстка расти начала, белая, густая, всем на загляденье. Заяц не нарадуется. Но ни тут-то было. На ту пору зима случилась поздняя. Уж за холодало давно, а снега нет, как нет. Зайцу в его новой белой шубке совсем не житьё стало. Выскочит для наухи из норы, белым пятнышком сидит на голой земле, и волки леса его за версту запреметить могут. Не дать медведь да ёжик правый, что все ему в норе отсыпаются. Думает косой Может, а мне попробовать? Запился заяц в норку, лапки под себя поджал, ушки по спине разложил и ждет, когда сон к нему придет. А Сната и нету. Видно, весь сон на медведя с ежиком вышел. Закручивался косой, из норы хоть не вылезай, сидит целый день, по старой шубке горюет, новую клянет. А однажды проснулся. Овхода в нору, мереет что-то. Люба поет но стало зайцу. Что за диво такое? Да вы тебеozна. Сидел-сидел, ждал-ждал, а потом решился. Эх, беда не была. Пускай пропаду, волку в пасть попаду, а в норе сидеть, белых дня не видеть, больше никаких сил уж и нету. Выскочил заяц. Глядь, а лес Будто подменили. Каждая деревца, каждый кустик в белом убранстве стоят. А земля словно белой шубейкой укрыта. А уж как солнышко взошло, ты хоть аж муривайся. Всё вокруг так и заискрилось, так и заиграло. Видать, земля тоже зимнюю шубку надела, смкнул заяц. Рас смеялся он, скокнул, только столб искр взметнулся. Сидит белый на белом, его и не видать, обрадовался косой. Затомился он на ре, а уж тут дал себе волю, скакал-стакакал, носился-носился по лесу, пока не уморился. Присел зайца отдохнуть, да про медведя с ёжком вспомнил. Эх, жалка такую красоту проспят. Хотел было зайца их разбудить. Да, думался. Мне это хорошо. У меня шубейка хоть куда. А каково будет им без новой шубки? Каждому своё.